Куда к черту запропастился мой Строганов? Вот и в Москве, перед самым выездом на аэродром, пропал наш Павлуха. Еле отыскали. И где бы вы думали, ха-ха, в Забегаловке? Захотелось пивка рвануть на прощание. У партизан, дескать, пива не дождешься. Действительно, отозвался, подмигнув мне, дружинин. Спирт есть, а пиво пока что в походных условиях добыть трудновато. «Может быть, рому хотите?» «Беда! Только румынский!» «Французского в последнее время немцы не доставляют!» «Будем ждать от вас, товарищ Егоров!» «Ухмыльнувшись в усы, проговорил мой зам по разведке Салаид!» «Разгрузите эшелончик и попочуйте нас мюнхенским пивком!» «Невелика трудность прикатить бочку с железной дороги, километров за шестьдесят!» Молодое гладкое лицо Егорова нахмурилось, Он оглядел нас всех, отодвинул от себя тарелку и стакан, поднялся со скамьи. «Разрешите, товарищ генерал?» Я положил ему руку на плечо. «Да брось ты! Шуток, что ли, не понимаешь? Садись! Подзаправься, как следует! Повариха наше дело знает! Обсохнешь, поспишь, тогда и будем о делах!» Однако мой новый заместитель решил показать норов. Он осторожненько высвободил плечо из-под моей руки и, придав глазам выражение строго официальное, повторил. «Разрешите, товарищ генерал, командир соединения, обратиться». Не только я, все были неприятно удивлены. Что он из себя строит? Сам начал с шутки, а когда ответили тем же, стал ершиться. Тут-то я и сообразил. Ему по молодости и недостатку командирского опыта нестерпимо была снисходительность. Приказом-то он поставлен в начальственные. «Почти равное с нами должностное положение, а равенство почему-то не получается». Глядят на него, как на чужака. Ответили на шутку недобродушно, а с подковыркой. «Не знаю, как на фронте у нас в партизанах без острой шутки и проверяющего взгляда никого не принимали». Касалось это всех новичков и зеленой молодежи, завербованной в селах и перебежавших к нам полицаев, и боевых командиров Красной Армии, попавших в отряды из окружения, и даже товарищей, присланных Москвой, независимо от должности и ранга. Мой заместитель по разведке, подполковник Салаид, хоть и прилетел в соединение из Москвы, в одном со мной самолете, тоже в свое время почувствовал на себе партизанские шуточки с луком и перцем. Теперь-то он и сам научился потрунивать над новичками. Все молчали, стрекотали цикады, сонмища лягушек забивали своими трелями звуки далекого партизанского баяна, кружили над фонарем разные летучие твари, бабочки, стрекозы. Приходилось все время отмахиваться от комаров. Один лишь Егоров, развернув грудь, стоял будто каменный. Два комара, усевшись на его лоб, насосались до одури, даже взлететь не могли». А он терпел, понимая, что на душе у него скверно, я еще раз попробовал заговорить по-свойски. Ну что ты право, как оршин проглотил. Не тянись, говори. Товарищ генерал, герой Советского Союза, я вначале неуместно пошутил. Ну и в действительности сержант Строганов перед вылетом из Москвы для храбрости выпил ввиду того, что впервые должен был прыгать с парашютом. Выпрыгнул и потерялся. Сейчас в незнакомой обстановке. Я махнул рукой. «Сколько можно об одном и том же? Вы ведь слышали? Разведвзводу дана команда продолжать поиски. Нашли вас. Нашли груз-мешок. Отыщется и ваш товарищ. Разрешите принять участие в его поисках». Я потерял терпение. «Да вы что? Давайте-ка, товарищи, разойдемся. Ужин откладывается на утро». Оставьте меня наедине с моим новым заместителем. Когда все ушли, я велел поварихе прибрать со стола. Усадил Егорова против себя и стал снимать с него стружку. Не понимаю вас, товарищ Начфин. Ломаетесь, куражитесь, обиды строите. Он побледнел. Я не Начфином сюда назначен, а вашим заместителем по диверсиям, что и обозначено в предъявленных мною документах. Обозначено. «Однако ж из тех же документов мне известно, что вы, товарищ старший лейтенант, до последнего времени занимали должность начфина. Вот вы и официальничаете, и фасонничаете, не как фронтовой командир, а вроде главбуха. Хватит вам рапортовать и тянуться. Говорите попроще, в партизанах без этого нельзя. Мы вам по нашим партизанским обычаям встречу хотели устроить, а вы? Ну да ладно». Ужина не будет, значит времени у нас до утра с избытком. Расскажите-ка молодой человек о себе, да поподробнее.